Глава десятая. После этой ночи, сидя за завтраком напротив старика, бывшего ее сыном, все-таки, знав, впервые подумала о нем не как о своей собственности, которая похищена другой и должна быть отвоевана силой. Впервые ее любовь начала походить на любовь других матерей, не требующую ничего взамен даруемого, Старой женщине, которая молчала и принуждала себя есть, неистово бунтовала покоренная страсть, готовая, наконец, к отказу от своих священных привилегий, только бы он был счастлив. Будь это в ее власти, она вернула бы Матильду из обители смерти. Хмель самопожертвования открыл перед ее любовью горизонты, ослепившие ее самое Таков инстинкт любви, защищающийся от гибели. Когда земля уходит у нее из-под ног, когда рушится привычное небо, она изобретает иную землю и иное небо. Это час, когда существо уже нелюбимое шепчет тому, кто уже не любит, «Ты меня не увидишь! Я не буду тебе надоедать! Я буду жить в твоей тени! Я окружу тебя заботой, которую ты даже не заметишь!» Так Фелисита, казнав, опьяненная собственным поражением, бросала своей изгладавшейся страсти точно пищу. Это самоотречение. Она нарушила молчание и сказала умоляющим тоном, «Ты ничего не кушаешь, дорогой, нужно кушать». Он ответил, не подымая головы, «Ты тоже ничего не кушаешь». и по привычке избалованного ребенка добавил, «Я никогда не мог есть один» когда напротив сидит человек, который сам не ест и смотрит на меня. «Но я ем, дорогой, я очень голодна!» И хотя горло ее сжало спазма, она попыталась проглотить кусок. Когда они встали из-за стола, и Фернан уже направился к вражескому крылу дома, мать окликнула его, «Мне нужно с тобой поговорить, дитя мое!» Он мгновенно поколебался, потом, ворча, последовал за ней в кабинет. «За что ты на меня сердишься?» Она сначала приоткрыла жалюзи. Повернувшись, она увидела сына и не сдержалась. Она пролепетала. «Я тревожусь за тебя. Жизнь, которую ты ведешь, дорогой, не идет тебе на пользу. Ты поедом себя ешь», — как выражается Мари де Ладос. «Тебе нужно было бы чем-то заняться, повидаться с этими господами. Ты в расцвете сил. До муниципальных выборов осталось всего несколько месяцев». Он процедил, что со всем этим давно покончено, как она этого хотела. И поскольку она молчала, спросил все ли она ему сказала. Она взяла его за руку и с пылом произнесла, «Я не хочу, чтобы ты губил себя, я не позволю тебе умереть!» Как ей. Она закричала, что не виновата в этой смерти, ничто не предвещало горячки, почему не верить дюлюку. Не было никаких оснований приглашать к ней сиделку. Я же пошла к ней в ту ночь, знаю, знаю. Я постучала к ней в дверь, спросила, неплохо ли я, и она мне ответила, что ни в чем не нуждается. К тому же время для лечения еще не было упущено, но сдало сердце. Дюлюк тебе сто раз повторял это. Ни ты, ни я тут не могли ничего поделать. Родильная горячка за два дня не убивает, но у твоей жены было больное сердце. Она ходила взад-вперед по комнате, не умолкая, стараясь убедить себя в той же мере, что и сына. Она возвышала голос, словно хотела, чтобы ее слова долетали до какого-то незримого, но внимательно прислушивающегося существа. Он немного отошел от двери, и пока она говорила, стоял, прикрыв лицо руками. Наконец он закричал «Это ты ее убила!» Ты ее убивала понемногу день за днем. Она в ярости запротестовала. Неправда, я защищалась, это мое право, и уж во всяком случае нас было двое. Что ты хочешь сказать? Кто из нас двоих нанес ей больше ударов, ну-ка, ответь! Гнев пробегал в ней, как огонь. Сжигая только что зародившуюся готовность к самоотречению, теперь вопрос стоял не в том, чтобы принести себя в жертву, но о том, чтобы сломить бунтовщика сына, взять над ним вверх, как она брала всегда Она вопила, да взгляни же на себя, мой мальчик, Нужно быть твоей матерью, чтобы тебя вынести. Вот уже пятьдесят лет, как я бьюсь с тобой, Не пойму, как я до сих пор выжила. Когда я увидела, как явилась та другая, Ах, бедняжка, я хорошо знала, что она недолго выдержит, Тебе и года не понадобилось. Замолчи, ни слова больше. Она отступила перед этим землистым лицом, перед трясущимися и поднятыми руками своего сына. При его приближении она оперла со стену, встретив безумца улыбкой и словно бросая ему всем своим существом вызов другой матери «Порожай, чрево!» Имеется в виду Агриппина, которая была убита по приказу своего сына Нерона. Тацит Анналы. Но в ужасе от того, что он уже готов был сделать, Сернан остановился. Опомнившись, он глядел на эту старую, тяжело дышавшую женщину, которую минуту назад он чуть было не ударил, и которая произвела его на свет — Он смотрел на это бледное, задыхающееся, создавшееся тело, и, разломав, наконец, жесткую кору, вся темная нежность его детства выплеснулась в жалком крике «Мама!». Она рухнула на диванчик, и он преклонил голову на ее плечо. Чтобы спрятаться, он возвращался под этот живой кров, ибо не было для него иного убежища. На всем свете. Как отчаявшийся, Который хочет покинуть землю И все же льнет к мачехе земле, Бьется об нее лицом, Жаждет тьмы ее лона, Так и этот мужчина При последнем издыхании Обнимал свою старую мать, Прижавшись к ней. И она, бесил, раздавленная, Упивалась, прикрыв веки, Этим мигом счастья Потому что знала, Он скоро опомнится и еще больше озлобится на нее за свою минутную слабость. а как она бы хотела, чтобы эта минута длилась вечно. Хотя рука ее затекала под грузом тяжелой головы, но она была матерью, привыкшей бодрствовать зимними ночами, потому что дитя не могло спать, не держа ее за пальцем. И она часами лежала с протянутой рукой, мучаясь, но не отнимая у маленького палача леденелую кисть, И тем же движением которым некогда она молодая самка жадно обнюхивала новорожденного детеныша мать надолго прильнула губами ко лбу своего старого сына нет нет отныне она не станет его дразнить она уже упивалась в восторге приоткрывшимися ей новыми небесами ничего не требуя от сына который был подле нее она вернет ему вкус к жизни она родить его вторично. Так мать поддавалась иллюзии, что возлюбленный сын может по ее примеру сделать усилие, чтобы возродиться. Она не понимала, что объект ее собственной страсти здесь, живой, у ее ног, и что ей больше ничего не нужно от судьбы, тогда как он... Избалованный ребенок, который на протяжении полувека неизменно ломал одну за другой все свои игрушки, теперь утратил последнюю из них как раз в момент, когда обнаружил всю ее бесценность. Взгляни на него, бедная женщина. Вот он уже поднимается, вытирает тыльной стороной руки лоб, залитый потом. И до тебя доносятся его затихающие шаги в мертвом доме.